актер в роли слушателя. Теперь, когда мне починили телефон, я могу дозвониться до друзей, которые живут далеко. Сперва звоню в Нью-Йорк, где живет опытный актер Джеймс Дибас и где он сделал блистательную карьеру. Джеймс начинал как танцор и теперь десятки лет спустя не утратил подвижности. Стройный красавец с высокими скулами, живыми глазами и вечной улыбкой у него такой же потрясающий голос как и внешний вид его можно описать как нежный рокот джеймс слушает отвечает он на звонок у него теплый тягучий и проникновенный тембр неудивительно что помимо актерства он занимается озвучиванием за кадром его волшебный голос можно услышать в проекте виженс для слепых недавно он там читал произведение трума на капоты Воспоминания об одном Рождестве. Джеймсу нравится использовать свой голос. Когда я прошу его поговорить со мной об умении слушать, в нем просыпается скромность. «Что ж», — говорит он после паузы, в раздумье, «я могу рассказать о том, как слушают актеры. И начинает. Умение слушать первостепенно. Есть разница между слушать и слышать. «Иногда нужно выключать фон, просто реально слушать. Необходимо сфокусироваться. Обрати внимание на посыл и отвечай соответственно». Дибас делает паузу и собирается с мыслями. «Я учился быть актером», — продолжает он, — «сутой Хаген и Мэри Таркой. Они обе любили говорить, что нужно быть здесь и сейчас, слушать того, кто рядом. Это напоминает игру в волейбол, как утверждали они. Ута Хаген написала книгу «Respect for Acting» — «Уважение к действию». Там она говорит, слова имеют цель. Их выпускают как стрелы. Чтобы поймать слово, нужно слушать, куда оно нацелено, понять, что оно значит. Нужно смотреть не только с позиции намерения, но и со своей точки зрения — и ожидания искусство беседы сокрыто в умении слушать малькольм форбс иначе говоря слушание активный вид искусства да точно так и есть в реальной жизни хорошо если мы уловим три четвертых от сказанного мы внимаем не только ушами но и глазами интерпретируя язык жестов Находясь с близкими друзьями и слушая их, мы даем физическое воплощение услышанному, пожимая плечами или склоняясь поближе. Слушание влияет на нас на физическом уровне. Джеймс приводит пример. Я пошел на пьесу «The Gene Game» — «Игра с джином, с Хьюмом Кронином и Джессикой Тенди в главных ролях. В какой-то момент... Тэнди произнесла фразу, смутившую Кронина. Его лицо вспыхнуло румянцем. Вот как внимательно он слушал. Это воспоминание наводит Джеймса на еще одну мысль. Мысль предупреждения. Умение слушать превыше всего. Оно исключительно важно. Мы можем неправильно интерпретировать электронное письмо. Оно коварно. Говоря и слушая, мы принимаем сигналы, пока они материализуются на физическом уровне или отражаются в тоне голоса. Записанная мысль — не то же самое. Мы не всегда верно ее понимаем. Говоря, слушая, вы получаете флюиды от человека, с которым беседуете, и я могу определить, слушают ли меня. Время от времени люди мигают. Если не слушают... Пялится не мигая. В разговоре важна интонация. Она показывает готовность или бла-бла-бла. Иногда я не хочу слушать. Слово серебро, молчание золото, турецкая поговорка. Но есть одна форма слушания, которую Джеймс практикует каждый день, независимо от желания. Он говорит: Я начинаю день с молитвы или медитации. Я молюсь а затем слушаю внутренний голос, который все же еще слаб. Будто с Богом по телефону разговариваю. Я полагаю, что молитвы без медитации — то же самое, что повесить трубку, не дождавшись, когда Бог ответит. Двадцать минут я слушаю тишину. Свой тихий внутренний голос. Иногда он не такой уж спокойный. Благодаря этому я начинаю свой день с чувства присутствия здесь и сейчас и готовности выйти в мир. Звуки города могут действовать на нервы. Необходимо проводить время в тишине. Попробуйте сделать. Вызовите на разговор близкого друга. Воспользуйтесь трюком Джеймса с мигающим взглядом, чтобы определить, слушает ли вас друг на самом деле. По языку тела догадайтесь, что ему реально важно. Отследите язык собственного тела и скорректируйте его, чтобы полностью вовлечься в беседу. Воспримите серьезное утверждение Джеймса о том, что мы слушаем глазами.